Глава пятая Оставшиеся два дня я провела в режиме ожидания. Немного нервничала, хватаясь то за одно, то за другое. Написала людям, с которыми работаю, что некоторое время буду недоступна. Собрала вещи, раз двадцать перечитала отцовы записи, изучила карту, которую и так знала наизусть. Короче, изводила себя, как могла. Петя оба дня не объявлялся, даже не звонил. Вечером скинул СМС, что заедет за мной в 7 утра. На этом все. А вдруг я передумала? Девушки ведь такие ветреные создания. Однако в 7 утра я сидела на лавочке возле подъезда. Рядом стоял походный рюкзак со всем необходимым. Петя приехал в 5 минут восьмого, зарулил во двор на Лендровере Дискавери. Я наконец поняла, какого англичанина он имел в виду. «Да, на таком мы хоть где проскочим». Петя, открыв окно со стороны водителя, улыбнулся голливудской улыбкой. Снимая солнечные очки, спросил. «Девушка, не подскажете, как проехать на Дубровку?» «Очень смешно», — ответила я. «Вылезай и помоги мне вещи в багажник загрузить». «А как же женская эмансипация?» — спросил он, выходя и беря рюкзак. «Все сама, все сама». Где мои горящие кони и бегущие избы? Я похожа на идиотку, которая будет таскать десятикилограммовый рюкзак, чтобы что-то доказать одному придурковатому парню? Не очень, он захлопнул багажник. Ты похожа на крайне рассудительную особу, которая просчитает десять шагов вперед. Отвечать я не стала. Молча залезла в машину. Петя, заняв место водителя, спросил, трогаясь. «У тебя права есть?» «Есть. А водить умеешь?» «Года полтора ездила на старом фольксвагене. Это считается за умею?» Петя усмехнулся. «Посмотрим. Права с собой?» «У меня все документы с собой». «Точно. Десять шагов вперед!» Хмыкнул он, а я спросила. «Это твоя машина?» Получив кивок в ответ, продолжила. «Лексус тоже?» «Ты решила опись моего имущества провести?» — У тебя ведь много денег? — Ага, а еще я красавец. — Почему ты не поделишься с братом? — Потому что Павлик мужик, хоть и пытается это скрыть, и мои деньги брать отказывается. Считает, что должен сам обеспечивать семью. И я улыбнулась, посмотрев в окно. В этом весь Паша. Настоящий мужчина. — Смотрю, я только добавил ему плюсов, — хмыкнул Петя, начисто стерев весь настрой. — Надеюсь, ты понимаешь, что твои шутки неуместны. Между мной и Пашей ничего не может быть. Петя пожал плечами. — Жизнь штука неоднозначная, и не такое бывает. Отвечать я не стала. Может, потому что с самой фразой была согласна, хотя в моем случае это точно неприменимо. На самом деле, поначалу все было не так уж плохо. Мы общались на малозначительные темы, останавливались на перекусы в кафе, ночевали в гостиницах в разных номерах. Правда, когда я хотела сама оплатить номер, Петя отмахнулся от меня, сказав девушке на ресепшн, «Не слушайте ее, плачу я». Когда мы уже шли по коридору, я поинтересовалась, что за акция щедрости? «Считай это платой за твое участие. У меня есть деньги, и я не собираюсь обирать безработную девицу». Даже несмотря на то, что у нее скверный характер. Я только фыркнула. Ладно, хочет деньгами разбрасываться, мне-то что? Наши номера были по соседству. Уже открыв свой, Петя сказал, если что, смело стучись. Я вопросительно вздернула бровь, он насмешливо добавил. Маня, я вовсе не напрашиваюсь к тебе в постель, если ты об этом подумала. Ты слишком предвзято ко мне относишься. «Да неужели?» «Ага», — он прислонился плечом к стене, сунув руки в карманы брюк. «И вообще, ты первая не выдержишь». «Не выдержу чего?» «Своего условия сама захочешь». Я рассмеялась. «Ну и самомнение мнение. Поверь, со мной такого не случится». Так что мое условие изначально было только для того, чтобы держать под контролем тебя. Посмотрим. Подмигнув, он скрылся в номере. Покачав головой, я зашла в свой. Есть же такие экземпляры, а? Считают, что мир крутится вокруг них, и все девушки мечтают прыгнуть к ним в постель. Номер был стандартный. Кровать, тумбочка, душевая с туалетом. На стене несколько крючков. Спала я беспокойно. Несмотря на задернутые жалюзи, постоянно скользил свет от проезжавших машин. А их было много, все-таки начало сезона. Народ ломанулся к морю. Утром мы позавтракали в кафе, находящемся тут же, и отправились дальше. В таком режиме прошло два с лишним дня. А на третий мы, наконец, приблизились к первому месту, отмеченному на карте. Ну как приблизились? До него было еще километров двести, но это уже ерунда. Ну что, — поинтересовался Петя, сунув в рот сигарету. Я заметила, курил он мало, когда уставал или о чем-то размышлял. То есть не просто мысли гонял, а реально думал. Наверное, когда нервничал, тоже курил но сие проверить пока не удалось, да и не хотелось, чтобы поводы для нервов появлялись. — Куда едем? — его вопрос вернул из мыслей. Я открыла карту на телефоне и загрузила местоположение. Петя только головой покачал, забирая телефон. Посмотрев, усмехнулся и вернул обратно. — Ясно, — сказал таким тоном, что я стала его сразу подозревать. Правда, пока не решила, в чем, но точно что-то есть. Ты там бывал? Бывал. И не раз. Часть территории отдана под заповедник, а в центре его свободная часть. Несколько лагун, которые каждое лето заселяет разношерстный люд. Контингент там весьма разнообразный и интересный. Например, Петя пожал плечами, закуривая. Например, «Семьи с детьми», «Музыканты», «Хипари», «Наркоманы и алкоголики», «Просветленная шушера». Короче, кого хочешь, того и выбирай. Нас какое-то определенное место интересует. Или все, что известно, это название заповедника. В отцовской книжке была запись про родник, расположенный в сухой щели. Закончил Петя, я взглянула с удивлением. Я же говорил, что бывал там. Родник до сих пор есть, туда все ходят за водой. Обычно на июль-август он пересыхает, потом снова набирается. Слушай, если твой отец разгадал какую-то часть пути, зачем нам следовать тем же маршрутам? Сразу двинем в последнюю из известных точек. Не думаю, что это хорошая идея. Может, ты мне уже покажешь карту? Я ее не съем, честное слово и тебя убивать не буду. Немного поколебавшись, я слазила в рюкзак и вытащила папину записную книжку и вложенную в нее копию карты. Петя, пристроившись на обочине, принялся с интересом изучать. — Да, это не на пять минут, — пробормотал, бегло изучая отцовы записи. И я удивилась перемене в нем. Он стал серьезным, собранным. Никакой насмешливости и саркастичности. Сидит, курит, внимательно изучает записи. Разложил карту, щурясь сквозь дым, тянущийся от сигареты, зажатой в зубах, и впился в нее взглядом, водя пальцами от места к месту. Спустя пару минут выкинул окурок. Карту, сложив, убрал в записную книжку и вернул мне. — Если ты сейчас скажешь, где находится источник, я не удивлюсь. Усмехнулась я. Петя рассмеялся. На это моих способностей не хватит. На самом деле нужно спокойно сесть и изучить все данные. Думаю, остановимся на лагунах на денек. Ты не против? Там красиво, тебе понравится. Хорошо. Пожалуй я плечами. Ты на море-то бывала? Внезапно покраснев, словно меня уличили в чем-то нехорошем, я покачала головой. Петя даже присвистнул. «Ну, тогда тебе понравится вдвойне!» И он оказался прав. Сначала я почувствовала запах моря. Он был такой свежий и соленый. Хотелось вдыхать его снова и снова. А потом на одном из поворотов раз и оно. Море! Я уставилась в открытое окно, грозясь вывалиться наружу. Петя рассмеялся. «Маня, ты как ребенок, честное слово!» «Это невероятно круто!» – выговорила я, не отрывая взгляда от бесконечной глади, уходящей за горизонт. Наконец мы приехали в поселок. Петя, уверенно лавируя по узким улицам, тормознул возле небольшого зеленого дома. «Ты знаешь хозяев?» – спросила я, пребывая в нетерпении. Очень хотелось оказаться у воды. «Ага. Мань, бери купальник и текай на пляж. Только телефон с собой возьми». Я тут все решу и тебя догоню. Договорились, я спорить не стала и вскоре уже была на местном пляже. Переодевшись в кабинке, пристроила вещи, приложив сверху камнями, и бросилась к воде. На самом деле она была еще прохладная, но мне было все равно. Зайдя по колено, я мысленно досчитала до трех и, нырнув, поплыла вперед. Вода, попадая в рот, оставалась соленым послевкусием. Море, покрытое небольшими бегущими от ветра волнами, солнце, светящее в лицо. Я чувствовала себя неимоверно счастливой. Не знаю, сколько провела времени в воде, вылезала обессиленной и жутко голодной. Правда, глупая улыбка не сползала с лица. Петя сидел возле моей одежды. Рядом лежало полотенце, которое я, конечно, забыла захватить. Расстелив его, растянулась, блаженно закрывая глаза, засовывая руки за голову. «Как мало тебе надо для счастья!» — усмехнулся Петя, устраиваясь на животе рядом со мной. Я кинула на него взгляд, приоткрыв один глаз. «Ты представляешь!» — сказала в ответ. «Кому-то повезло тут родиться!» «На самом деле они не в восторге. Работы здесь нет, а жить на что-то надо. Ты их дома видела?» Они сделаны из хлама и клея. А мне все равно, — продолжала я улыбаться, — тут море. Какие у нас планы? Машину на пару дней я оставлю в поселке, часа в четыре утра двинем на лагуны. Почему именно в такое время, перекатившись на живот, я повернулась к Пете лицом? Потому что не зона посередине, а вокруг заповедник, по которому ходить нельзя. Можно доплыть до лагун на катере, но не хочу привлекать внимание К катерам постоянно подтягивается всякий сброд клянчить еду и выпивку, а по нам видно, что мы при деньгах. — Да, ты реально знаешь их обычаи, — покивала я. — Это не обычаи, Мань, это долба. Договорить он не успел, потому что я легонько шлепнула его ладонью по губам. — Не ругайся, — улыбнулась мирно на его удивленный взгляд. — Ты прямо как моя маман. — хмыкнул Петя. — Я помню, что ты не очень хорошо о ней отзывался. — Может, мне еще за каждое ругательство тебе сто рублей давать? — Я бы не отказалась. Петя, рассмеявшись, перевернулся на спину. Мы немного полежали в тишине, я начала дремать. — Не спи, мань, сгоришь, — заметил Петя. К сожалению, он был прав. Солнце жарит, будь здоров. Брюки и рубашку я уже давно сменила на шорты и футболку. Но и в них было бы жарко, хоть вовсе из моря не вылезай. Пойду еще раз искупаюсь. Я вскочила, а Петя сказал, глядя на меня из-под руки, приставленный колбу, Давай недолго. Я хотел сходить в одно место. Какое? Да есть тут один. Хостел. Там лагунщики тусуются. Хорошо, я быстро. Уходить не хотелось, но я напомнила себе, что мы приехали ради дела, и Пете вряд ли интересно сидеть у моря. Вон уже куда-то собрался. К тому же мы здесь точно не на день. Не в этом поселке, а вообще на море. Так что успею еще насладиться. Вскоре мы шагали по дороге вверх. Я в шортах и накинутом на плечи полотенце. Петя с голым торсом и футболкой на плече встречные дамы на него заглядывались а он словно этого не замечал шел себе расслабленно нацепив на глаза солнечные очки что мы будем делать в этом хостеле поинтересовалась я у пети хочу узнать какая обстановка на лагунах вход в заповедник с двух сторон охраняют егеря но они обычно с утра до вечера ночью ставить палатку не хочу поэтому отправимся утром заночуем в том месте где я тачку оставил надеюсь дня нам хватит И завтра вечером двинем дальше. А вот и хостел. Я с удивлением уставилась на заброшенную небольшую церквушку, находящуюся в ста метрах от нас. А потом перевела взгляд на Петю. Он усмехнулся. А ты думала, я тебя в пятизвездочный отель приведу? Лагунщики народ бедный. Вечером уходят в поселок, в магазин. Ночь пережидают тут, а утром обратно. Здание заброшено, никому не нужно. Отжать его не получается, потому что оно признано каким-то историческим объектом. Так и стоит. Вскоре мы были на пороге этого заведения. Даже не знаю, как его назвать. Петя, аккуратно открыв дверь, заглянул внутрь, я прошла следом. Местечко было то еще, злачнее не бывает. Здание было полуразрушенное, пол засыпан осыпавшейся бетонной кружкой. Вместо окон провалы. Жилых было две комнаты. В них на полу валялись старые матрасы. В дальней спало два парня, на наше появление один открыл глаза. Доброе утро, кивнул Петя. Тот, отозвавшись также, сел, потирая глаза. Как там на лагунах сейчас? Вода есть? спросил тот в ответ. Петя жестом фокусника вытащил из кармана шорт маленькую бутылку. Кинул парню, тот, жадно выпив больше половины, тяжело вздохнул, вставая. Роста парень был невысокого, темноволосый, заросший щетиной. «Князь!» — представился он. «Пойдем на воздух. Я была только за. Место мне совершенно не нравилось. А в матрасах наверняка живут клопы. Перед хостелом стоял длинный деревянный стол со скамейками. Отсюда открывался очень красивый вид на поселок и море. Вечером... Когда горят окна домов, а вместо жары опускается прохлада, тут, думаю, вообще кайф. Князь тем временем закурил, стрельнув у Пети сигарету, и принялся рассказывать. Слова давались ему с трудом, да и амбре как бы показывала. Парень с большого бодуна. И с нами говорит по огромному одолжению. Ничего нового мы не узнали, все тоже мне поведал Петя. Правда, он сам спрашивал про каких-то людей. На лагунах ли они сейчас? Получив ответы, поднялся и, вновь пожелав доброго утра, потянул меня за руку. «Там все такие?» — спросила я, когда мы удалились на некоторое расстояние. «Бывает и хуже». «Так себе контингент, честно говоря». «Мы туда ненадолго, но вообще местечко то еще. Затягивает, будь здоров. Глазом моргнуть не успеешь, как черное с белым поменяются местами». Намекаешь, что я стану бухать и спать со всеми подряд? Вот уж не знаю, какие черти из тебя полезут. Перспективы как-то не очень. Не переживай, прорвемся. Ты под моей надежной защитой. Усмехнувшись, он положил руку мне на плечи. Мы как раз подошли к дому, в котором собирались остановиться. На крыльце сидел хмурый мужчина к сорока и девушка лет двадцати пяти. Она с аппетитом ела яблоко. До того, как заметила нас, была весела, но тут же нахмурилась, стирая улыбку с лица. Мужчина, поднявшись, кивнул мне. Мы прошли во двор, Петя пропустил меня вперед. Девица, смерив взглядом, перевела глаза на Петю, улыбнувшись, хоть и не так открыто, сказала «Привет!» «Здравствуй!» — ответил он и вдруг обнял меня за плечи, прижимая к себе спиной. Я, запрокинув голову, уставилась на него с немым вопросом в глазах. Он мне подмигнул. Обозначать сие могло что угодно, потому я решила подождать продолжения, прежде чем давать локтем поддых Девушка на наше объятие скривилась, хотя постаралась скрыть сей факт. Я пойду, бросив эти слова, быстро удалилась. Мужик, хмыкнув, покачал головой, а Петя, расцепив руки, подтолкнул меня вглубь двора. Мы там остановились. Дом больше напоминал сарай, но я, непонятно почему, пришла в восторг. Наверное, потому что в советских фильмах герои жили именно в таких. В домике оказались две пружинистые кровати и небольшой столик между ними. Прыгнув на одну, я немного поскакала. Петя наблюдал за мной с улыбкой. — Что это была за девица? — спросила его, взяв со столика бутылку воды. Кажется, Петя и в магазин успел смотаться, пока я купалась. Не бери в голову, отмахнулся он, ложась на кровать. Она весело заскрипела. Над потолком висела лампочка, разливая желтый сонный свет в полутемное помещение нашей ночлежки. Маленькое узкое окно давало совсем мало света, так что даже днем пришлось зажигать лампочку. Я тоже легла. В домике по сравнению с улицей было прохладно. И все-таки. — спросила Петю. — Чего ты обниматься полез? Очередная обманутая жена? — Светка не была замужем тогда, — отозвался он. — Ладно, спрошу иначе. Очередное разбитое сердце? — Просто девчонка, которая не прочь хорошо провести время. — Мань, но ну не будь ребенком. — То есть она узнала, что ты тут, и сразу прибежала тебя ублажать? — Я же говорил, что секс со мной не забываем — Я думала, ты шутил, но тебя, видимо, идея секса с ней не особенно вдохновляет, раз ты меня щитом выставил. — Надеюсь, она мне волосы вырывать не придет? — Не знаю, мы настолько незнакомы. Я села, тут же напрягшись. — А если правда придет? — Ну ты, девка боевая, не дашь себя в обиду. — Смолов. Встав, я толкнула его, так как он уже, кажется, начал впадать в дрему. «Я на такое не подписывалась!» «Придется подписаться, Мань!» Приоткрыл Петя один глаз. «Это что значит?» «Я много путешествовал по югу». «И в каждом поселке у тебя по девице?» «А то и по две!» Доверительно закивал он. «А еще пяток детей!» Наконец до меня дошло, что он шутит. «Идиот!» Буркнула я, ложась в кровать, головой уткнулась в подушку. Усталость взяла своё. Я проспала до самого вечера. Поужинав, мы прогулялись по посёлку. Море в это время суток и впрямь ничуть не уступало дневному. В нем была завораживающая привлекательность. Особенно, когда идешь вдоль воды, слушая плавный шелест волн. Спать легли рано, но я, несмотря на дневной сон, вырубилась моментально. Реально, как ребенок, наглотавшийся эмоцией.